Эппи-лок. Катер бодро шел между островами. Высокие борта, мощные моторы, большая застекленная рубка. В этих водах по-другому и нельзя. Океан, будь он ладен, Кто знает, каким он станет через десять минут. Задует ветер, нагонит облаков, зеркальная сейчас поверхность взбугрится волнами и горе мелким суденышкам, не успевшим укрыться в безопасном месте. Но пока не погода щадила очарование тропического утра. Морская гладь была спокойна, солнце сияло и рассыпалось мириадами брызг в бурунах от форштевня. Пробравшись сквозь россыпь прибрежных островов, катер прибавил ходу. Здесь на открытой воде уже покачивало. Волны временами ударяли в днище, моторы ревели, буруны поднялись почти на уровень бортов. Берег быстро отдалялся. пока не превратился в тонкую полоску на горизонте. Но у людей на катере не было желания пересекать океан. Через полчаса на горизонте показался очередной островок. Небольшой, от силы пару миль в диаметре, и скалистый. Необычно для здешних мест, где большинство островов – песчаные атоллы. Катер ушел левее, избавил скорость перед входом в небольшую бухту. Два мыса по краям прохода защищали от волн небольшой причал. Темнокожий матрос ловко спрыгнул с борта и закрепил швартовый. «Исла Серпьенте, вы уверены, что вам сюда, мистер?» «Да, спасибо». Из рубки вышел среднего роста худощавый мужчина. Шорты, гавайка, сандалии – обычный облик белого человека в этих туристических местах. Несколько выбивался из привычного вида большой розовый чемодан на колесиках. Мужчина вел за руку девочку лет пяти. Матрос помог им спуститься на причал. «Вилла там! Вверх по дорожке! Надумайте возвращаться! Звоните! Вот наша карточка!» Принял монетку, поблагодарил и взялся за швартов. Тенистая дорожка ввела вверх, петляя между валунами и мощными древесными стволами. За очередным поворотом открылась вилла – колониального вида двухэтажный дом с просторной верандой на столбиках, большим балконом по второму этажу и широкой, дающей живительную тень крышей. Диссонансом выглядела высокая красно-белая мачта слева, обвешанная антеннами, в том числе и парой спутниковых тарелок. «Эй, хозяева, дома есть кто?» – крикнул мужчина по-русски. В ответ послышалось громкое сопение. Из-под крыльца выбрался колючий шар размером с упитанного бульдога. Колючки были покороче, чем у дикобраза, но тоже внушали уважение. Узкая длинная морда, покрытая редкими жесткими волосами, заканчивалась носом маслиной. Пара маленьких недобрых глаз и торчащие наружу здоровенные желтые резцы завершали картину. Зверь посмотрел на гостей, засопел громче и в перевалку пошел куда-то вбок, не выпуская людей из виду. Траектория его напоминала сужающуюся спираль и должна была закончиться где-то у них за спиной. «Снобель! Фу!» Детский голосок с веранды раздался совершенно неожиданно. Мгновение спустя во двор сбежала девочка поменьше, лет трех от силы, босая. Надетое на ней платье было тесновато и сидело немного криво. Причесывалась она тоже явно сама. Зверь переместился в точку ровно посередине между девочкой и гостями и замер, не отрывая от них гастрономически заинтересованного взгляда. «Снобель, фу!» – повторила девочка и добавила по-русски. «Свои!» На звериной морде совершенно ясно читалось что-то вроде «Свои лошадь в овраге доели давно и снова пожрать совсем не прочь!» «Сгластьте!» – сказала девочка. «Я тяся!» А это мой ежик Шнобель. Он хороший. Шнобель, сидеть!» Хороший ежик плюхнулся на задницу совершенно по-собачьи. Лапы у него оказались неожиданно длинные. «Шнобель, пока вы лупки. Ёж всем телом изобразил отсутствие желания заниматься фигней, но при этом готовность выполнять приказы хозяйки. После чего широко зевнул. Зубов было столько и такого размера, что они просто не помещались в здоровенной пасти и местами торчали наружу. «Фнобель любит перекусить. Фнобель, перекуси палочку». Ёж без малейшего энтузиазма обнюхал предложенную ему ветку толщиной с черенок лопаты и укоризненно посмотрел на девочку. Под словом «перекусить» он явно понимал что-то другое. Подождал, не дождался отмены команды и хрупнул челюстями. половина ветки упала на землю. «Катька, хватит Шнобеля мучить, веди гостей в дом. Привет, Дим. Привет, Машутка». Показавшийся на веранде второй мужчина был чуть повыше и заметно крупнее своего гостя. Босой, в кухонном фартуке поверх шорт. В руках он держал большую миску. «Извини, готовлю, все руки в рыбе. Проходите в дом, а я пока ежа покормлю. Шнобель, еда!» Ёж сразу забыл про свои охранные задачи, ринулся к миске и захрустел рыбными головами. Длинный нос подергивался от удовольствия. Гости прошли на тенистую веранду. Маленькая хозяйка рассадила их за большой стол и предложила лимонад. Ей явно нравилось новое развлечение. Когда появился хозяин с блюдом божественно пахнущей жареной рыбы, она с видимым сожалением прервала рассказ об острове, доме, еже и себе самой. Минут пятнадцать сотрапезники воздавали должное рыбе, белому вину, блинчикам, фруктам и множеству соусов. Потом у детей, по их выражению, кончилось место внутри, и они убежали играть. Мужчины с бокалами в руках переместились в кресло-качалки. «Где то раздобыл это чудовище?» «Ты про ежика?» «А он точно ежик? У него в роду дикобразов не было?» «Сам не знаю. Это, видишь ли, подарок». Там такая история получилась. Когда я купил этот остров... Я думал, ты эту виллу арендуешь. Я сначала так и планировал. Но предложили этот островок в собственность по цене годовой аренды. Жадность, страшное чувство. Не смог устоять. Повелся на уговоры. Пытались обмануть? Нет, честно продали. Вот только забыли упомянуть об одной мелочи. Островок не зря назывался Исла Серпьянте, Змеиный остров. «Здесь есть змеи?» но девчонки...» Гость привстал из кресла. Хозяин сделал успокаивающий жест. «Здесь были змеи. Множество. Ядовитые, по большей части. Сейчас уже нет». «А что случилось?» «Я написал письмо одному своему знакомому, специалисту по змеям. Он, по счастью, в тот момент не был в очередной экспедиции и ответил очень быстро. Прислал с коробку с ежонком внутри и запиской». «Выпусти его там, где есть змеи, и не корми, пока они не закончатся». «Судя по тому, что ежа приходится кормить, змеи кончились. Он их победил?» «Ну, победил – слишком громкое слово. Он их просто начал есть. Догонял и журал. То, что змея бывала этим процессом недовольна, его волновало мало. Убежать змеи не могли, он слишком шустрый. Укусить тоже, слишком колючий. Да и яд змеиный на него не действует. Довольно быстро змеи кончились». То есть не исключено, что где-то высоко на деревьях еще живет пара штук, но здешние древесные змеи человеку не опасны. А чего он так слушается дочку? Скучно ему, молодой, и любопытный, играет с удовольствием, вот они с Катькой и спелись. Половину холодильника перетаскала этому проглоту, зато понимает ее с полуслова и охраняет по своим ежиным понятиям. А почему Шнобель? В принципе, его зовут Патрик, великий победитель змей, но стоит посмотреть на его морду, на эти полметра вездесущего носа, шнобели есть. Хозяин достал из холодильника запотевшую бутылку и пополнил бокалы. А Лили где? На учебе. Решила исполнить таки свою давнюю мечту и стать врачом. Еще два экзамена по предметам с непереводимыми названиями, потом практика. Так что заедет ненадолго, через пару недель, а потом опять пропадет на месяц. А твоя чем занимается?» «Не поверишь. Архитектурой. И наш несчастный дом стал первой жертвой ее неистового художественного таланта. Выгнала нас с дочкой, чтобы пылью не дышали, а сама осталась руководить строительством. «Ну, за отсутствующих здесь дам». По лужайке с визгом и хохотом пронеслись девчонки. Топот детских ног перекрывало сопение ежа. Из-за присутствующих тоже. Мужчины чокнулись и с удовольствием потянули вино из бокалов. «Ты как, не скучаешь по былым временам?» «Когда мы работали за будку и миску?» «Нет, не скучаю. Да и некогда. Сам знаешь. Марлоу временами задания подкидывает. Потом хозяйство, ребенок. И еще... Я тут взялся лекции читать студентам». «Дай угадаю». «Уже угадал». По информационной безопасности, конечно. Другие мои знания никому не интересны. Мотаешься на материк? Зачем? Надеваю рубашку, галстук и пиджак, сажусь перед камерой и вещаю с умным видом. Студенты смотрят трансляцию. Потом семинар, вопросы, задачи. Все по-взрослому. Много платят? Не особенно, но я же это не для денег, а для души, чтобы мозги жиром не заплыли. Ну а я с той же целью взялся за старое. «Погадай, почему Марлоу к тебе так редко обращается?» «А я знаю. Все, что не требует моего участия, он отдает тебе. Мы так с ним и договаривались. Тебе деньги нужнее, мне спокойствие». «Хватит», – наездился в стрёмные командировки. «Платит, конечно, неплохо, но можно и не вернуться». «Ты уверен, что эта договоренность кого-то остановит, когда Марлоу или Виндмилла реально припечет?» «Не знаю, но надеюсь на это». Димка, конечно, друг и боевой товарищ, но и ему не все надо знать. Например, то, что я втихаря готовлю себе и семейству комплекты новых документов, запасные дома и прочие тайные убежища. Все на случай очередного приступа миллионерской потребности во мне любимом. Только на этом острове у меня припрятано два мореходных катера и готово место под стоянку гидросамолета. Закончу обучение, получу пилотское свидетельство и сразу куплю. Или угоню где. Опыт есть. Вот только если меня заставят покинуть насиженное место, излишне назойливых работодателей ждет неприятный сюрприз. В одно ни с двузначным номером в Демидовске придет электрическое письмо с архивом покойного профессора. Подлинные рабочие материалы одной из групп ученых, проектировавших ворота и остановившихся в шаге от финиша, потому что у конкурентов все получилось». Эти документы Орденская безопасность посчитала удачной дезинформацией и подсунула мне в надежде спровоцировать на измену и продажу секретных, но по факту бессмысленных данных на сторону. Ничего у них не получилось, конечно. Вот только данные оказались не столь и бессмысленными. Внимательно изучая наследство профессора на жестком диске его древнего компьютера, я наткнулся на удаленный каталог. Не поленился, восстановил – и обнаружил там заметки ученого. Что-то вроде дневника, где он анализировал произошедшее за день, планировал дела и приводил в порядок мысли. Одна из последних записей была довольно объемной. Она содержала рисунки, схемы, чертежи, и начиналась так. «Все-таки профессор Циглер Шлос гений. Так изящно решить проблему, которая два года держала нашу группу в шаге от открытия. Бог мой, как же просто!» всего-навсего применить высокочастотную накачку вместо постоянного поля. А дальше профессор анализировал, как можно использовать открытие коллеги для модификации и запуска уже построенной их группой установки. Схемы, формулы, расчеты – все необходимое, чтобы создать ворота. Другие по конструкции, но полностью работоспособные. Поможет это моим соотечественникам на Новой Земле? Несомненно». А вот семейка Виндмелов начнет терять немалые деньги. И чем дальше, тем больше. А уж когда через два десятка лет такое же письмо придет и китайцам... Я никогда и никому не озвучивал свою угрозу. Но если хотя бы раз в год на один мой почтовый адрес не придет письмо хитрого формата, механизм сработает. После моей смерти он сработает в любом случае. Не век же ордену снимать сливки с монополии на транспорт между мирами. Чем дольше и спокойнее я проживу, тем лучше будет идти частный бизнес одной скромной американской семьи. Больших любителей использовать людей вопреки их воле. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2021 год.